Когда Лайла вышла из спальни, ребенок лежал на столе на полотенце, а Леннард вертел в руках подгузник, пытаясь сообразить, как его приспособить. Лайла оттолкнула мужа, выхватив у него подгузник, и сказала, что все сделает сама. От нее пахло какао и мятой, отметил про себя Ленард. Заведя руки за спину, он отошел от стола и стал наблюдать, как Лайла возится с застежками на липучках. Левая щека у нее до сих пор горела, и на ней виднелись соленые следы высохших слез. Когда-то Лайла была аппетитной штучкой, бойкой девчонкой, метившей занять сверкающий трон, на котором в те годы восседала, распевая песни на тирольский манер «Малышка Бабс». Один музыкальный критик даже в шутку назвал Лайлу «маленькой малышкой Бабс». Но потом они с Ленартом объединились, и карьера Лайлы стала развиваться в несколько ином ключе. И что Лайла представляла собой теперь? 97 килограммов в весу, да больные ноги. В ней еще можно было увидеть ту самую аппетитную штучку, но для этого нужно было вглядеться как следует. Справившись с подгузником, Лайла завернула девочку в одеяльце с голубыми мишками. Затем она взяла еще одно полотенце и устроила в корзине для пикника импровизированную постель, куда и уложила спящего ребенка. Ленард наблюдал за ее действиями, держа руки за спиной. Он остался доволен женой. Все прошло как надо. Покачивая корзину в руке, будто люльку, Лайла взглянула на мужа впервые с того момента, как вышла из спальни. «Что теперь?» «Ты о чем?» «Что мы будем с ней делать?» «Куда отвезем?» Ленард отобрал у жены корзину, отнес ее в гостиную и опустил в кресло. Наклонившись над девочкой, он указательным пальцем погладил ее по щеке. — Ты ведь это не серьезно, да? — послышался сзади голос жены. — Что именно? — Нам нельзя просто взять и оставить ее. Ты ведь понимаешь? Обернувшись, Ленард протянул к жене руку. Лайла инстинктивно отпрянула... Но он развернул ладонь кверху, приглашая ее вложить свою ладонь в его. Лайла медлила, будто опасаясь, что его рука в любую секунду может превратиться в змею. Наконец она положила ладонь сверху. Ленард повел жену за собой в кухню, усадил за стол и налил ей чашку кофе. Лайла настороженно наблюдала за его действиями. Ленард меж тем налил кофе себе, а потом уселся напротив. «Я вовсе не злюсь». Начал он. Даже наоборот. Кивнув, Лайла поднесла чашку к губам. Ленард заметил, что на зубах остались следы шоколада, но промолчал. Щеки жены как-то неприятно задрожали, когда она сделала глоток горячего кофе. Он снова промолчал. «Любимая», — произнес он вместо очередной придирки. «Да». Глаза жены сузились. «Я не успел рассказать до конца» о том, что случилось в лесу, когда я нашел ее. «Ну ты расскажи, любимый», — попросила Лайла, сложив руки на столе. Девочка пела. Продолжил Леонард, проигнорировав иронию в голосе жены. Когда я откопал ее, она запела. «Да она весь день молчит». «Послушай меня. Я не рассчитываю на твое понимание, ведь со слухом у тебя так себе». — сказал он и тут же поднял руку, чтобы предупредить возражение Лайлы. — Если его жена чем и гордилась, так это своими вокальными способностями. — То есть слух у тебя хороший, но не такой, как у меня. Голос у тебя лучше моего, и в ноты ты попадаешь с первого раза и так далее. Довольно? — Хорошо. Но речь сейчас о другом. Речь о слухе. Лайла не стала перебивать мужа. Пусть его комплимент был оформлен не идеально, но сойдет и так. Главное, он признает ее талант. «У меня абсолютный слух. Ты ведь знаешь». Продолжал Леннард. «Когда я вынул девочку из пакета, она запела. Сначала ноту ми, потом до, потом ля. Причем это был не детский плач, при котором могло показаться, что она кричит по нотам». Девочка выдавала чистый тон. Ее ноты были безупречны. Если б я измерил частоту ее «ля», то получил бы те самые идеальные 440 Гц. 440 Гц. Стандартная частота камертона. Чистые ноты можно воспроизвести только электроакустическим методом или с помощью камертона. Что ты хочешь сказать? Я просто пытаюсь объяснить тебе, что никогда не слышал ничего подобного. Ничего лишнего. Никаких обертонов. Понимаешь? Она пела будто ангел. Мне кажется, я до сих пор слышу эти божественные звуки. К чему ты клонишь, Леонард? Я не могу расстаться с ней. Об этом не может быть и речи.